Глава 4. Вот бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда его послать. Судя по виду, он уже везде был. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Утром перед лекциями раздался стук в дверь. Вуку еще возилась в ванной, поэтому открывать пошла я. На пороге стоял Надим. Доброе утро! Поздоровалась, ошарашенно взирая на преподавателя. Но он никогда не радовал нас своим присутствием. Мне нужна Вокум. Да понятное дело, что не я. Она в ванной. Может быть, пройдёте и подождёте её в комнате, предложила ему. Нодим, явно сомневаясь, кисло на меня посмотрел. Я уже ухожу, помогла ему решиться. Помедлив, Диман зашёл. Я быстренько вернулась за сумкой и, подхватив её, направилась к двери. Когда Вуку появилась в комнате, у, удивилась соседка. Пора? Лучше бы ты осталась в моей комнате, сказал демон. Когда тебя нет, это неприлично, услышала я, закрывая дверь. Вуку верна себе даже в личных отношениях, подумала я с улыбкой. В столовой ребята уже завтракали. Привычно схватив на этот раз зелёный кефирчик, я направилась к ним. Слава выглядел просто ужасно. Круги под глазами, потухший взгляд, даже как-то сутулился. Присев, я сразу сказала: "Ну, потерпи. Осталось немного до окончания года". "Я понимаю", пробормотал Слава. "Но толку. Мне даже домой не попасть. Я сильно поругался с дедом, и хотя он уже и не глава клана, но авторитет его непререкаем, и он запретил мне появляться в ближайшие 10 лет". «Только, по его словам, даже за это время из меня вряд ли выйдет толк!» «Какой у нас план?» – спросил Дима, проигнорировав оборотня. «Ну, – протянула я, – если мы с Велором приедем с дипломатическим визитом, то отказать тебе во въезде они не смогут. Значит, в страну попадем!» «Ну, вот вопрос. Сможет ли сейчас брат нанести дипломатический визит?» Засомневался дракон. «На пару дней...» думаю, вырваться сможет. А потом мы по какой-нибудь причине останемся и выкрадём невесту. Надя, о чём мы сейчас говорим? Возмутился дракон. Ты представляешь, какой скандал будет в такое трудное для королевства время? А откуда узнают, что это мы? По магическому фону или остаткам физических прикосновений? Мы не будем пользоваться магией? Как это трагиваться до вещей голыми руками? заверила я. И как ты собираешься вытащить девушку из замка? Удивился Слава. Ручками? Переоденемся в других людей и выкрадём. Поверьте, на земле масса способов, как заполучить невесту. Вот и применим их на практике. Ребята скептически взглянули на меня, но спорить не стали. А я задумалась об экзаменах. В этом году нам предстояла не теория, а практика, и как мы её сдадим, зависело от многих факторов. Времени на то, чтобы потренироваться, осталось совсем мало. А ещё меня отвлекали мысли о Вилоре. Я очень по нему скучала и понимала, что он по мне не. Ему не до этого. Вот и приходилось третировать ребят, чтобы подтянули меня по предметам, по которым я отставала. Незаметно подошло время первого экзамена, и на этот раз это оказались боевые навыки. Повод пойти и спрыгнуть с башни. Мы стояли на одной из тренировочных площадок позади академии. Для экзаменационного поединка преподаватель заранее разбил нас на пары. Моим партнёром оказался парень из нашей группы, хороший друг Джама. За последним я в течение последнего времени пристально следила. Изменилось ли у зелий действие, и если да, то как? Очень скрупулёзно смешивая компоненты, я добавила несколько новых ингредиентов. насколько они изменили привычный результат местного слабительного. За все время я заметила только диарею. По тому, как Жам бегал в бул, можно было заключить, что только куринь Тига проявил одно из своих свойств, а именно способность усиливать, не меняя действия того или иного состава. Что ж, неплохая месть и полезные сведения. А теперь на экзамене, пока мы смотрели, как проходили поединки, Я переволновалась до тошноты. И едва подошла моя очередь, внутри меня всё протестующим встало, но делать нечего. Экзамен есть экзамен. Пройдя вперёд и встав на площадку, которая очень напоминала ринг, я посмотрела на своего противника. Он был выше и в 2 раза крупнее меня. Как отбиться от такого амбала? Подошёл Тромсен. Повернувшись к моему противнику, он сказал: "Ваша задача схватить И нейтрализовать ее любым путем. А уже мне... А вы, Ронер, должны сбежать его подлого нападения. Любым способом. От этого зависит ваша жизнь. Сегодня не пройдет отговорка. Он же хороший человек. Начинайте. Медленно кружа по рингу, я присматривалась к своему противнику. Вот он усмехнулся с чувством победителя. Уже уверен в исходе поединка. Метнулся вперед и схватил за горло. Боль пронзила шею, и вместо того, чтобы вспомнить все, чему меня учили, я начала бороться, стараясь выжить. Я какое-то время колотила руками и ногами по парню, потом вцепилась ему в лицо ногтями, и пока он пытался отодрать меня от себя, изловчившись, врезала ему между ног. Сжавшись, парень рухнул на ринг. Стоя рядом на четвереньках, я пыталась вдохнуть воздух. Восстановив дыхание, кое-как поднялась и, И ещё раз со всей силой пнула этого придурка. Он мне, наверное, шею повредил. Оттащил меня Тронсен. Ранер, что это вы сейчас сделали? Что? Всё, чему я старался научить группу за этот год прошло мимо вас? Вы сказали победить любым способом. Вот я и победила. Вызывающе вскинула подбородок. Преподаватель, проскрипев зубами, махнул рукой и подошел к парню, который только начал приходить в себя. «Надя, ты что?» Прошипели ребята, смотря на меня. «Это же неприлично!» Пробормотал Слава. «Думаешь, я буду играть в благородство, когда меня стараются убить? Ты что, дурак? Да я на все пойду, чтобы выжить!» «Но это же соревнование!» Покачал головой Дима. «Расскажи это, вон там умер... одногруппнику!» Он только что чуть не сломал мне шею. Да я бы подошла и пнула его щу пару раз. "Надя, ты же женщина", воскликнул оборотень. "Там, откуда я прибыла, ещё не ко всякой женщине подойдёшь. Так на костылять могут, мало не покажется", с угрозой проговорила я и мрачно посмотрев на своего недавнего противника, наткнулась на его ненавидящий взор. "Да, в полку моих поклонников прибыла", ответив не менее приветливым взглядом. Я отпросилась у преподавателя и направилась в медпункт. Одно радовало. Экзамен я сдала. Но самые веселые экзамены были впереди. В день сдачи дисциплины «Фауна» Рук провела нас в загоны с хищниками и сделала следующее объявление. «Целый год вы учились обращаться с хищниками в закрытых условиях нашего зверинца». Теперь пора продемонстрировать свои знания. Тревога начала подниматься внутри меня лавиной. Я и зверушки плохо ладили, особенно я и хищные зверушки. На каждой клетке в этом здании написаны имена и прикреплены конвертики с заданиями. Тот сдаст экзамен на отлично, кто без единой помарки выполнит написанное и не повредит зверям. Подвела итог преподавательница. Просто прекрасно. Дерзайте, дети мои. Дети Унила начали расползаться по огромному каменному помещению. Никто из нас не пребывал в восторге от того, что придётся общаться с огромными тварюшками. Перемещаясь от одной клетки к другой, я вглядывалась в квартирантов и таблички с именами, каждый раз облегчённо вздыхая и проходя мимо, пока взгляд не наткнулся на уже такую родную фамилию. В клетке сидело лохматое существо непонятного пола Тигльприф. Плюс состоял в том, что этот хищник нападает только для добычи пропитания. Оставалось узнать, хочет ли он есть. Задание постричь. Не веря своим глазам, я перечитала написанное ещё раз. Потом в ужасе посмотрела на огромную зверюгу. Как мне это сделать? Походив в раздумьях около клетки взад-вперёд, я пришла только к одному выводу. Зверя нужно усыпить и найти то, чем можно побрить животинку. Стричь я всё равно не умела, а длина волосинова покрова в задании не оговаривалась. Впрочем, есть у тронса на одно оружие, очень напоминающее ножницы, для стрижки шерсти. Да, надо попробовать. Сбегав к Искар и выпросив у неё пару литров сонного зелья, я завернула по дороге в оружейную, там дежурил мой сокурсник В обмен на обещание пригласить в миринг, я выудила у него то, что мне нужно. Вернувшись, налила зелье в поилку с водой и, наблюдая, как хищник пьёт, стала ждать. Засыпал тигл при вдоха. Я уже начала опасаться, что экзамен закончится раньше, чем я выполню задуманное. Но нет, вот он уполнал бак и засопел. Бросив в животное пару подвернувшихся под руку вещей, я убедилась, что он всё-таки спит и приступила чуть высунув язык от усердия, очень старательно срезала шерсть, оставив зверюги лишь пару сантиметров. И когда рук подошла проверять результат, всё было готово. Я паковала инструментарий, а преподаватель в шоке смотрела на животное. Ранер, это что такое? Я выполнила задание, сделав невинные глаза, сказала я, надеясь на удачу. Но он же практически лысый, взвыла рук По поводу длины волос у Казани не было. Подняла я палец вверх. Мрачно на меня посмотрев, преподаватель расписала в ведомости и что-то бормоча себе под нос, удалилась. А я, выходя из здания, услышала рык и подвывание тигльприфа, который пришёл в себя и не обнаружил своей шерсти. Ничего, заново отрастёт. А мне экзамен сдать целый подвиг. Я жизнью своей рисковала.